Глава 25. Едва собравшись ложиться спать, Мэри Грейвс услышала множество криков и увидела множество поселенцев, бегущих куда-то мимо их шатров. Уж не стряслось ли чего-то ужасного? Первым делом ей пришли в голову мысли о новом пожаре, о нападении краснокожих, о набеге на уцелевший скот. Сердце в груди забилось быстрее. Последовав за бегущими, Мэри оказалась возле стоянки доноров. Джордж Доннер, мирно сидевший у костра, поднял взгляд навстречу незваным гостям. Льюис Кэзиберг с Уильямом Эдди подтащили к нему Джеймса Рида. Выглядел Рид ужасно. Неудержимо дрожал всем телом. На лбу его вспухла огромная шишка. Челюсть украшал изрядный кровоподтек. А затем Мэри увидела, что руки Рида в крови. От толчка Кэзерберга Рит упал на колени. «Дураки мы были, что за типом этим пошли. Через горы нас потащил, а потом еще в эту пустыню. Я вам говорил, он сам не знает, что делает. Но вы же меня даже слушать не пожелали. И вот, пожалте, теперь он человека убил». Тут Доннар наконец поднялся. «Кого?» «Да возницу этого, Джона Снайдера». Мэри едва сдержала вдох облегчения. Ей Снайдер нисколько не нравился. И Доннеру тоже, и всем остальным. В обозе имелись субъекты, кого хоть убей, тебе вполне, может быть, даже слова дурного никто не скажет. Правду сказать, к таким относился ее же родной отец, а вот Джеймса Рида, человека-отцу ненавистного, Мэри вдруг непонятно от чего сделалось, жаль. «Ну а от меня-то вы чего хотите?» С искренним недоумением спросил Доннер, оглядев сбежавшихся так, словно вовсе не ожидал их здесь видеть. «Ты ж, мать твою, у нас главный, нет? Вернее сказать, был у нас главным!» Процедил Кэзиберг, чем не на шутку удивил Мэри. Когда-то он был одним из самых ярых сторонников Доннера, но, видимо, людям вроде Кэзиберга верность чужда. «Он только что, не моргнув глазом, человека убил, Снайдера!» и даже шанса на самозащиту ему не дал. Как нам с ним теперь быть? — За человека убийство смертная казнь полагается, — сказал Сэмуэль Шумейкер, как будто кто-нибудь мог об этом забыть. Но сколько бы все вокруг не делали вид, будто Джордж Доннер по-прежнему капитан партии, а босс вот уже сколько недель возглавлял Джеймс Рид, и каждый об этом помнил. Рид день за днем волок на себе неимоверно тяжелый и грязный труд. Отыскал путь через пустыню, выслушивал споры и жалобы поселенцев, самоотверженно служил им, неизменно сохраняя спокойный вид среди всеобщего горя и паники, и вот теперь его собираются вешать. «Если бы Чарльз Стэнтон был здесь...» Эта мысль пришла в голову сама собой. Но стоило осознать ее, на душе разом стало теплее. Стентон наверняка вразумил бы их, а Рида даже пальцем тронуть никому не позволил. Чем дольше Стентон отсутствовал, тем сильнее возмущали Мэри наставления отца и собственная нерешительность. Едва он, спокойный, уверенный в себе, уехал вперед за припасами, Мэри острее, явственнее прежнего почувствовала «да». Чарльз Стэнтон – единственный действительно разумный человек на всю партию. Разумеется, ему не давали покоя какие-то жуткие тайны, а прежде чем доверять человеку, такие вещи о нем необходимо выяснить. Однако со временем Мэри начала понимать вот что. Относиться к собственному прошлому настолько серьезно, чтобы это проявлялось в каждом движении, в каждом жесте, в скромной осанке, в тоне голоса, В обыкновении не встречаться с ней взглядом, несмотря на неловкость, приятную неловкость, испытываемую обоими, способен лишь человек, наделенной совестью. «Возможно, в пределах государственных границ Соединенных Штатов Америки это и так», заговорил Доннер. «Но должен напомнить всем вам, границы территории США мы покинули. Федеральные законы здесь не действуют». С этим он перевел взгляд на Рида. «Интересно, что у Доннера на уме?» — подумалась Мэри. Рид воевал с ним с самого начала, а после вместо него возглавил обоз. Однако Доннер всего-навсего покачал головой. «Казнив этого человека, вы, по сути, совершите самосуд!» — подытожил он. «По-моему, ты чушь сплошную несешь!» — с кривой улыбкой который при всем желании не примешь за дружелюбную, ответил Кезеберг. Я говорю о библейском законе, не о федеральном. Он убил Джона Снайдера, и значит сам заслуживает смерти. Каким бы отвратительным типом ни был этот Кезеберг, люди к нему от чего-то прислушивались. Казалось, он обладает над ними некой властью. Что же до самой мэри, ее голос будто застрял в горле. Ей очень хотелось что-нибудь сказать, но осторожность сдерживала. Мэри всю жизнь была девицей практичной до неприличия и не раз сожалела о том, что ей не хватает страсти, смелости высказать все, о чем думает без оглядки, не стесняясь в выражениях. Возможно, именно эти качества привлекали Стентона в Тамсон. А Мэри... Мэри смолчала и на сей раз. Тихо радуясь, что с Кейзбергом согласны не все. «Я без распоряжения судьи казнить человека не стану», поразмыслив, объявил Милт Эллиот. «И никому не советую, а то, как бы после беды не нажить». «Изгнать его!» Внезапно подала голос Тамсон. Собравшиеся, негромко шурша одеждой, повернулись к ней. Несмотря на все происшедшее... Несмотря на всеобщее презрение и недоверие, голову Тамсон подняла высоко, в глаза смотреть никому не боялась. Мэри она казалась едва ли не королевой. При виде Тамсон в животе ее что-то сжалось. Люди по-прежнему боялись ее, уж это -то было ясно как день. Пегги Брин с Леонорой Эдди рассказывали всякому, кто пожелает слушать, будто Тамсон при помощи видовства, Высасывает из Джорджа донора жизнь, что твой сукуп. Да еще тот случай с пожаром. Самым диким из слухов Мэри, конечно, не верила, но понимала. Заступаясь за Рида, Тамсон идет на нешуточный риск. А вот самой Мэри на это не хватило духу. «Судить его не нам, Господу», — продолжала Тамсон. «А если кому из вас кажется, будто кара слишком мягка, вспомните». «Здесь человеку в одиночку не выжить. Изгнание нисколько не хуже смертного приговора». Кейзиберг смерил Тампсон злобным взглядом. Это Мэри тоже заметила. «Может, вы и все тут думаете, будто Джон Снайдер — простой батрак? Будто он только и годен был, чтобы править валами, да делать, что сказано. Но дело свое он делал наравне с остальными. Мы перед ним в долгу». Донор нахмурился. «Нам нужны факты». Известно ли, от чего мистер Рид так поступил? Прежде чем Кайзеберг успел хоть что-то ответить, донор поднял руку, веляя ему помолчать. Что скажешь, Джеймс? Спросил он. Рид сглотнул. Глаз его заплыл так, что превратился в узкую щелку. Вы все видели, что он творил, и знали, что он за человек, что он обманщик, надеявшийся погубить ложью не одну жизнь. Он бросился на меня, и мне... и мне пришлось защищаться. — не хули мертвого! — зарычал Кэзиберг, хлестнув Рида раскрытой ладонью так, что тот снова рухнул на четвереньки. — Может, он и мне о себе многовато, может, и говорил порой чего-то не к месту, но Кэзиберг прав, это же не повод его убивать, — сказал волт Эррон, считавшийся самым, пожалуй, близким приятелем Снайдера толпе зашушукались. Обернувшись, Мэри увидела среди собравшихся Маргарет Рид, проталкивавшуюся к середине прогалины. Заговорив, она обратилась к одному донору, будто все остальные не значили, не решали ровным счетом ничего. «Не губите моего Джеймса, прошу вас». Ростом она была совсем невелика, очевидно, нездорова. Однако в ней чувствовался некий внутренний пыл, Твердость и острота стального клинка. «Да, я согласна. Он совершил ужасную вещь. Он убил человека и заслужил наказание. Но я прошу вас учесть обстоятельства и все, что он сделал ради обоза». «Сделал? Че же он такого сделал? В пустыне нас чуть не погубил!» — возразил Кэзерберг. «Этой гнусной, проклятой богом пустыни нам было не миновать, кто бы обоз не вел» решительно вклинилась в разговор Левина Мерфи. Протолкавшись вперед, она встала за плечом Маргарет слегка правее, словно солдат позади командира. Мать 13 детей, одинокую женщину, возглавлявшую целое семейство, в обозе Левину искренне уважали, хотя кто-то и шептался насчет ее мормонской веры. Кэзиберг явно опешил. «Чтоб кто-то решился перечить Кэзибергу?» Такого Мэри, пожалуй, еще не видела, и, может быть, сам он тоже. «Джеймс вывел нас из пустыни, так?» — не сдавалась Маргарет. «И никто в пути не погиб, хотя все думали, что там-то нам и конец». Против этого не возразил никто. Маргарет говорила сущую правду. «Казнив его, убитого не оживить», — продолжала она. «Послушайте меня, все послушайте, прежде чем что-то решать». Не знаю, чего Джеймс так поступил, но, умоляю вас, вспомните обо всех его делах. Вспомните и поглядите, не найдется ли в ваших сердцах места для милосердия. Больной, только что овдовевший, мне предстояло прокормить четыре рта. Кто пожелал бы жениться на мне? А Джеймс Рид взял меня в жены, обеспечил моим детям дом, крышу над головой и еду на столе. И обращался с ними, как с собственными детьми. «Как вы думаете, кто на такое способен, кроме человека недюжинного великодушия и доброты?» При этих словах на глаза Мэри навернулись слезы. «Он руки стирал до костей, трудясь ради детей человека, которого в жизни не знал!» Сказала Маргарет, заметно дрожа, но держась прямо, высоко подняв голову. «Какой человек так поступит? Прошу вас!» С этим она двинулась вокруг прогалины, глядя в глаза каждому из собравшихся. «Прошу вас, придумайте для Джеймса другое наказание. Не лишайте его жизни. Пощадите мужа!» Все надолго умолкли. Рид слушал Маргарет, опустив голову, вероятно, вполне справедливо подозревая, что любое слово, сказанное не в попад, может стоить ему жизни. Но в эту минуту утер лицо рукавом сюртука. И Мэри задумалась. Быть может, он тоже, как и она, не сумел сдержать слез. Вдали посвистывал ветер. Сердце Мэри гулко, как барабан, стучало в груди, в горле, в затылке. Казалось, солнце взирает на них с небес огромным оком без век. Наконец, Доннер принял решение. Уйдет он с пустыми руками, без лошади и без пищи. Маргарет разом лишилась всех сил. Изумленно охнув, она осела на землю рядом с мужем. Расстроенная или обрадованная, этого Мэри понять не смогла. Она заплакала над Джеймсом Ридом так, словно слезы прорвали некую давно сдерживавшую их преграду. Тем временем Кэзиберг вновь смерил Тамсон недобрым взглядом и сплюнул ей под ноги. «Уберите этого типа с глаз, пока я сам его не прикончил!» Сказал он, устремившись прочь сквозь толпу и по пути едва не сбив с ног левину Мерфи. Понимая, что промешков еще хоть немного, упустит шанс навсегда, Мэри ринулась на середину прогалины к Тамсон, поднимающий на ноги жалкого, ошеломленного, окровавленного Рида. Подбежав к ним, Мэри подхватила его плачущую жену, Помогла встать и ей. Во взгляде, брошенном на нее Тамсон мелькнуло нечто сродни пониманию. Наверное, Стентон, если сумеет вернуться, не одобрит какой-либо связи между нею и Тамсон. Однако эта мысль, неизвестно от чего, обрадовала Мэри так, что словами не передать. Она еще не знала, чего хочет от Стентона, но искать его одобрение вовсе не собиралась. После той ночи. После того, как Джеймс Рид навсегда, и что самое настораживающее, ни словом не возражая, канул в ее темноту, Мэри перебралась к семье Ридов, чтобы хоть чем-то им помочь. Во-первых, ей было жаль уже дважды овдовевшую Маргарет, а во-вторых, нравилось чувствовать себя нужной.